рассказывает Валерий Першуков. Лото у нас по понедельникам. К 7 часам вечера волонтеры уже накрывают стол к чаю, а пациенты, кто на кресле, кто на кровати, кто пешком, собираются в холле для игры. Люди устраиваются кто где хочет, волонтеры разносят чай, кофе, торты и печенье, завязываются знакомства, возникают беседы. После угощения достают все для лото и начинается игра а после игры наступает время застольных песен под аккомпанемент гитары. Несколько дней назад в отделение поступил молодой пациент в терминальной стадии болезни, и была велика вероятность, что именно этим вечером или ночью его не станет, а палата его находилась как раз напротив холла, где обычно шла игра. Сноска. Терминальная стадия — последняя стадия болезни, прогноз которой неблагоприятен. Парню всего лет 25, с ним были родители, брат с сестрой и его девушка, с которой этим летом они планировали сыграть свадьбу. Отец держался изо всех сил, был напряженно собран и молчалив, хотя глаза выдавали невыносимую боль и панику. Мама же не находила себе места, плакала и причитала над сыном, говорила, что хочет умереть вместе с ним. К вечеру она утомилась, Поддалась уговорам медсестер, периодически выходила в коридор и, оглушенная горем, молча сидела на диванчике, глядя в пустоту. Отменять или нет запланированную и всеми ожидаемую игру в лото? Посовещавшись, мы решили все же провести игру, но без песен в конце. Нам казалось, что абсолютная тишина и пустота в холле лишь усилят горе родителей, а, напротив, тихое течение жизни поддержит их. Пациенты и волонтеры согласились. Все разговаривали негромко и сдержанно. Незадолго до конца игры мама пациента вдруг словно бы вырвалась из мрака палаты и без сил опустилась на диван в коридоре. Медсестра села рядом, о чем-то негромко говорила с ней, гладила по руке, обе плакали. В холле раздавался лишь мерный стук бочонков лото и тихий голос ведущего перечислял номера. «Тридцать два, сорок восемь, двадцать шесть, Сорок пять. Восемнадцать. Кто-то негромко восклицал, поймав удачу в игре, кто-то переспрашивал номер, тихо клекотали попугайчики в клетке. Вышел из палаты отец, прислонился к стене и обмяк. А в окружающем пространстве все звучало и звучал спокойный и уверенный голос, словно отсчитывая мгновение продолжающего свой бег времени. Двадцать семь. Сорок три. Шестьдесят шесть. Пятьдесят семь.